Глава 3 Кракен лавкач «Какого хрен ты остановился?» – прорычал призрак. «Нам повезло. Я говорю «нам», потому что желание трезвого Бена выпить было чуть ли не сильнее моего желания выбраться из подземелья. Может, только благодаря этому он не бросил искать пустоты в стене и вывел таки меня к потайной плите, открывающей замаскированную дверь. Без призрака я бы ни за что не смог ее открыть» поэтому я был благодарен ему настолько, что клятвенно пообещал себе напоить нового товарища до беспамятства, как только представится такая возможность. После того, как мы вошли в потайную дверь, мы попали в длинный коридор без ответвлений и изгибов. Он плавно спускался вниз и, по моим прикидкам, должен был вывести нас куда-то к реке, хотя проверить это пока не получилось. И не получилось по той простой причине, что выход из тайного хода надежно охранялся. Нет, не было духов и смертоносных ловушек, не стояли у выхода стражники с копьями, требующие ключ. Все было гораздо проще. Пещеру, которой заканчивался коридор, заняла лесная рысь, причем не одна, а с котенком, и как раз сейчас она валялась на куче сухих листьев и вылизывала своего малыша. Хорошо еще, что я не открыл дверь сразу, как того требовал Бен, а заглянул в смотровую щель, оборудованную рядом с механизмом отпирания. Было понятно, что просто пройти мимо не получится. Может, рыси на земле и не нападают на людей, но тут у них может быть совершенно другой характер. Да и мать будет защищать детеныша, а значит, гарантированно нападет. Поэтому я, как известный персонаж, чего-то очкую около двери, а пират меня чуть ли не пинками на выход гонит. Конечно, он же призрак, рысь ему ничего не откусит. «Слушай, помолчи-ка ты», — цыкнул я на него. «Разве не видишь рысь? Только выйду, сразу кинется». «А меч тебе зачем?» – презрительно скривил губы пират. «Вжик, и нет башки, и иди куда хочешь!» «Забыл, как я с тобой воевал?» – хмыкнул я. «Из мечник, как из тебя святоша. Я пока эту кошку зарублю, она мне все выступающие части тела поотрывает». «Так что теперь, сидеть тут?» «Конечно сидеть. Сидеть и ждать, когда рысь на охоту уйдет. Вот тогда и выберемся». «А ты дотянешь?» – подозрительно взглянул на меня пират. «Выглядишь не очень, а вон там заяц валяется, как мне кажется, свежепойманный». «Дотяну», — ответил я, хотя у самого такой уверенности не было. Уж очень плохо я себя чувствовал. Пока я припирался с призраком, ситуации в пещере кардинально изменилась. Я услышал грозный рык и шипение рассерженной кошки. Тут же прильнул к смотровой щели и увидел, что у входа в пещеру находится крупный волк серого окраса, угрожающий оскалившей пасть. Похоже, Серому пришлась по душе эта пещера, и он собирается выжить отсюда кошку. Но рысь с детенышем, так что вряд ли сдастся без боя. Вон как подобралась для прыжка. «Приготовься!» — повернулся я к призраку. «Как только кто-то из них начнет побеждать, отвлечешь его внимание. Нужно, чтобы они как можно больше друг друга подрали. Тогда легче будет справиться с победителем. Я выйду в самом конце». «Ха! Любишь делать дела чужими руками?» «Не люблю рисковать понапрасну». «Не отвлекайся, они уже начали». Я снова прильнул к смотровой щели. А ситуация в пещере из напряженной фазы перешла в критическую. Волк кинулся на рысь, но кошка с легкостью отпрыгнула в сторону и атаковала серва сбоку, вцепившись когтями ему в спину и пытаясь перегрызть шею. Тщетно, шкура на загривке волка была плотной. Он бешено метался из стороны в сторону, не давая кошке развить свой успех. После того, как клубок животных сделал один круг по пещере, Волку удалось сбросить себя рысь, и он тут же вцепился ей в бок. «Давай!» — скомандовал я призраку. «Подмарусь ему хвост, и пусть он отпустит кошечку!» Бен проскользнул сквозь дверь и погрузил свои руки прямо в волчий зад. Хищник дернулся от неожиданности и выпустил рысь. Конечно, ведь прикосновение призрака было морозным и очень неприятным. Рысь воспользовалась передышкой и снова оседлала противника. В этот раз гораздо удачнее. Она смогла порвать шкуру на холке и подрать когтями бок, да так, что у волка началось кровотечение. От этого серый будто сошел с ума. Он сорвался с места и врезался в стену пещеры. Удар был очень сильным и неудачным для рыси, так как она оказалась между волком и стеной. На мгновение, потеряв ориентацию, кошка выпустила противника и тут же проиграла схватку. Волк вцепился ей в шею начал душить, совершенно не обращая внимания на прикосновение призрака. Пришло время вступить в схватку и мне. Я обнажил меч и нажал на панель открытия дверей. К счастью, древний механизм не подвел, и дверь открылась. Волк был настолько занят своей жертвой, что не обратил внимания на шум позади себя. Подойдя сзади, я вонзил меч прямо ему в бок да так и удерживал, не давая подняться. Уже через пару минут волк затих. Я осмотрел противницу волка и понял, что рысь также мертва. Волку все-таки удалось задушить ее. «Ну что?» «Пойдем уже!» — сказал неугомонный призрак. «Сколько можно возиться?» «Сегодня уже никуда не пойдем», — ответил я устало. «Переночуем тут». Вдруг в углу пещеры раздался жалобный писк. Я подошел поближе и увидел, что схватка не прошла бесследно и для котенка. Волк наступил ему на переднюю лапку и вывернул ее под неестественным углом. «Не повезло!» — сказал призрак. «Хотя без мамки он бы и так сдох». Может, не все еще для него потеряно, задумчиво ответил я. Мои мысли крутились вокруг флаконов, лежащих внутри моего рюкзака. Уж очень они были похожи на зелья, описанные гормом. красные и серое. Я еще не нюхал их, но готов поспорить, что пахнуть они будут точь-в-точь, точь, как сказал колдун. А значит, можно попробовать исцелить котенка, а заодно и испробовать зелье. Но для того, чтобы напоить животное, нужно зелье разбавить и я знал, где мне взять воды, так как через узкий лаз, являющийся единственным выходом из пещеры, отчетливо слышался шум реки. Я выбрался из пещеры и кружкой зачерпнул из реки воды. Сразу же утолил жажду сам и вернулся в пещеру. Прежде чем поить котенка, я наложил на лапу шину из крепкой ветки. Детеныш слабо пытался вырваться, но силы были неравными. Через минуту я влил несколько капель зелья прямо в горло котенку, заставив его проглотить. Спустя несколько мгновений Котенок стал активнее, температура у него резко поднялась, а попытки вырваться обрели силу. «Везучий ты, сукин сын!» – прошептал призрак. «Нашел зелье королей!» «Что то о нем знаешь?» «Тот, кто его выпьет, становится здоров и живуч. Раны сами зарастают, болезни не цепляются. Слыхал, что если смешать его с чьей-то кровью, то можно взять чужую силу». Правда, после того, как выпьешь, нужно месяц пахать, как проклятый, чтобы успеть развить тело. Но это же того стоит. Раньше им всех имперских магов поили. А как империя распалась, готовить разучились. В мое время такой флакон стоил, как корабль. Да не речной, а морской трехмачтовый. Только я не знаю ни одного идиота, который согласился бы его продать. Пей! Я с сомнением посмотрел на призрака. Затем на неожиданно окрепшего котенка и решился. Подошел сначала к волку и, сделав кинжалом надрез на шее, нацедил половину кружки крови. Смешав кровь с зельем, я с залпом выпил его, а остатки залил в котенка. Ощущения были удивительными. Пищевод обожгло как кипятком. В желудке начался пожар, растекаясь по всему организму огненными потоками. Температура резко подскочила, но уже через несколько десятков секунд пришла в норму. Хотя в животе осталось ощущение работающего атомного реактора. Я прислушался к себе, обоняние боняние определенно улучшилось. Вокруг меня было такое разнообразие запахов, что я удивился, насколько информативен этот орган чувств. Осталось только привыкнуть к такой чувствительности. Мышцы, казалось, налились силой. «Конечно, не ром, но тоже ничего пробирает», — с видом знатока заявил призрак. «Давай вторую половину пить». В этот раз я сцедил в кружку кровь Рейси. От повторного приема зелья ощущения были на порядок слабее, но вот последствия отличались. Если после волчьего коктейля улучшилось обоняние, то после кошачьего обострились зрение и слух. «А это не такое забористое», — прокомментировал призрак. «Я тебе говорю, что без нормальной выпивки не обойтись». Поить котенка кровью матери я не стал. В конце концов, он тоже рысь. Так зачем повторяться?» Вместо этого я порезал себе руку и сцедил прямо в опустевший флакон немного своей крови. Зачем такие жертвы? Затем, что я решил приручить этого котенка. А значит, попытаюсь добавить ему немного своих качеств. Надеюсь, он не станет хуже видеть и слышать, а станет сообразительнее. Пусть я и дурак, раз согласился пить незнакомое зелье, не будучи уверенным в результате. Но все равно буду поумнее рыси или волка. Скорее всего. Израсходовав все красное зелье, я снова прислушался к себе. Проснулся жуткий голод. Я взглянул на котенка и увидел, что он тоже беспокоится, тыкаясь в поисках мамаши. Видно, ему тоже хочется есть. И это проблема. Как накормить себя, я прекрасно представлял. Рядом лежал почти целый заяц. В пещере и около нее было достаточно сухих веток для костра. Так что вскоре меня ждет прожаренный кусок мяса. А вот малышу требуется молоко. Может, попробовать его приложить к мамке? Так я и сделал, и котенок с жадностью присосался к сиське. Ну что же, хоть на сегодня проблема его питания решена. А завтрашние проблемы будем решать завтра. Смотри, как присосался!» Заинтересованно уставился на нарысенка пират. «Так осьминог. будешь кракеном. А что, морской бог любит, когда в его честь называют хороших бойцов? Может, как-то по-другому назовем? Ловкач, к примеру. Ему же на суше жить». «Цыц, салага!» — шикнул на меня призрак. «Я уже назвал. Если хочешь поссориться с морским господином, то валяй, называй по-другому. Но я тогда за твою жизнь и ломаного гроша не дам. Ты хочешь сказать, что боги есть?» «Откуда ты свалился?» «Конечно есть. А зачем, по-твоему, люди столько храмов понастроили?» «Ну ладно, спорить я не стал. Я раньше и в призраков не верил. Так вот он стоит передо мной. Может, и бог есть. Зачем ссориться?» «А Кракен Ловкач пойдет?» «Так, пойдет», — после минутного размышления ответил пират. «Ладно, я выйду наружу. Надоели эти подземелья». Я подхватил зайца и тоже выбрался наружу. Около пещеры я развел костер, затем споро ободрал зайца шкуру, выпотрошил его и, нанизав тушку на длинную палку, подвесил ее над костром. Я немного опасался, что меня кто-то заметит, но есть хотелось жутко, так что я рискнул». Кроме того, запах крови мог привлечь других четвероногих хищников, так что я решил поддерживать костер. Все-таки для людей я не очень интересен, так как отбирать у меня нечего. А вот волкам на ужин вполне сгожусь. Как только заяц оказался над костром, я принялся за волка. Мне не очень улыбалось спать в одной пещере с трупами, поэтому я вытащил серого наружу. Прекрасно осознавая, что волчья шкура может тут неплохо цениться, я принялся ее сдирать. Вы когда-нибудь сдирали чью-то шкуру? «Для меня это было впервые. Не очень легкий для неподготовленного человека процесс. А если учесть, что этот человек обладает нюхом собаки, то еще и неприятный». «И зачем ты с ним возишься?» — хмыкнул призрак, наблюдая за моими потугами. «Пригодится. Обменяю шкур на что-нибудь полезное». «Выпивку лучше заметь покупать, а красоткам шкуры и вовсе не нужны», — отмахнулся призрак. «Только время теряешь». Но я не сдавался, и через полтора часа, в которые вошли полчаса перерыва на ужин, стал обладателем волчьей шкуры. Тушу волка я скинул в реку и направился в пещеру за рысью. Котенок высосал все молоко и мирно спал. Я осторожно перенес его в логово и вытащил наружу большую кошку. Во второй раз снимать шкуру вышло гораздо быстрее. Сказывался приобретенный опыт, и на рысь я потратил чуть меньше времени. Отправив тушу рыси в реку вслед за волком, я занес шкуру в пещеру и улегся спать рядом с малышом. «Подъем, салага! Сколько можно спать? Давно пора промочить горло, а ты валяешься!» Призрак еле дождался утра. Вот это горят трубу у старого морского волка. «Не ори, ты 200 лет ждал, а теперь не можешь пару часов подождать», — осадил я его. «Скоро пойдем, дай только подумать, куда идти». «Нашел, о чем думать! В трактир идти надо!» «Да нет тут трактиров поблизости!» а выпивку можно достать или в деревне, или в замке. Но я себя еще не очень хорошо чувствую, чтобы возвращаться в замок. Братец мне точно не обрадуется и снова попытается укокошить меня. А я еще не готов с ним драться. Пойдем в деревню. В деревню так в деревню. Главное, чтобы там выпивка была и бабы. А об этом я как-то не подумал. Ведь если призрак напьется и начнет приставать к местным красоткам, в которых превратятся все бабы после пары бокалов Эля, тут и до костра недалеко. Не нужно быть следователем по особо важным делам, чтобы увязать мое появление с появлением призрака. С такой логической задачей и необразованные крестьяне справятся. Как только пойдем в деревню, скроешься. И не показывайся, пока не позову. А не то твою кружку ждет не выпивка, а костер. Ладно, понял, мрачно кивнул Бен. Ну что, пойдем? Да отстань ты! Я даже топнул ногой. Мне поесть надо, помыться, одежду постирать и вещи сложить. Еще раз вякнешь — на хрен утоплю твою кружку на середине реки. Будешь рыбам мозги выклевывать». Призрак ничего не ответил и исчез, а я набросился на еду. От вчерашнего насыщения не осталось и следа. Видно, зелье активно перестраивало организм на новый лад, и оттого он расходовал ресурсы в бешеном темпе. Насытившись, я спустился к реке. Была неподалеку неглубокая заводь с тихим течением. Там я и выстирал, как смог, штаны и рубаху, а затем вымылся и сам. Грязь неплохо оттиралась речным песком, а волосы вообще пришлось коротко обрезать ржавым ножом, найденным в подземелье, так как отмыть эти патлы не было никакой возможности. Но уже через час я чувствовал себя гораздо чище и лучше. Закончив со стиркой и купанием, я попробовал немного поплавать. Тело слушалось не очень хорошо, но спустя полчаса водных упражнений начало получаться. Плаванье ведь главное отсутствие страха и знаний основных движений. И пусть мышцы лишь привыкают к правильным траекториям грибка. Этого уже вполне достаточно, чтобы уверенно держаться на воде. Настало время заняться своим новым телом и испытать его. 15-минутная разминка принесла понимание, что все не так уж и плохо. Координация движений была на высоте, силой я не блистал, но это как раз дел поправимое, а растяжка порадовала. Я почти что сел на шпагат. Хотя, может, это на меня так вчерашнее зелье подействовало? Обмывшись после разминки, я надел еще не до конца высохшую одежду, приладил спереди свою старую котомку с еще спящим котенком, закинул за спину рюкзак со шкурами и направился в сторону деревни. По крайней мере, в ту сторону, где она могла быть. Горм заикнулся, что перед тем, как его схватили дружинники барона, он хотел остановиться на ночлег в селении, расположенном выше по течению реки.